45. Хагана, Аксель, Зриф Аталякин Дэвид Лехи Пальмах. В 1930-х годах британское правительство по сути дезавуировало свои обязанности по декларации Бальфура. В 1939 даже стало возражать против расселения в Эрец-Израиль еврейских беженцев, спасающихся от нацистов. Хотя у евреев осталось чувство обиды на Великобританию, с началом Второй мировой войны почти все они встали на сторону Великобритании, борющейся против нацизма. Ведущий лидер еврейской общины Эрец Исраэль, Бен Гурион, заявил тогда, мы будем воевать против Гитлера, словно не существует Белой книги, и мы будем бороться против Белой книги, так, словно нету Гитлера. Военная группа «Эцель», первоначально основанная последователями Зеева Жаботинского для возмездия арабским террористам, а позже боровшаяся за освобождение Эрец Израиль от английского господства, свернула свою антибританскую активность. Ее командир Давид Разиэль был убит в Ираке в 1941 году во время проведения специальной акции по заданию англичан. Но другая еврейская группа «Лехи», борцы за свободу Израиля, основанная поэтом Авраамом Штерном, выступала против свертывания борьбы с Англией. Штерн считал, что война с нацистами ослабила силы Британии на Ближнем Востоке и дала надежду заставить ее уйти из Эрец-Исраэля, таким образом открыв страну для спасающихся от Гитлера евреев. Лехи в течение всей войны проводила террористические акции против британцев. Самой заметной акцией стала покушение на высокопоставленного британского чиновника лорда мойда в Каире в 1944. Мойн был приговорен к смерти в основном из-за своего высокого положения в правительстве. Двое покушавшихся были вскоре казнены по приговору суда. Акция Лехи не миновала и евреев. В 1942 году эта организация ощутила острый нехудостаток в средствах. Ее члены ограбили еврейский банк в Тель-Авиве, убив при этом двух еврейских служащих, которые не хотели выдать деньги. Авраам Штерн, известный под именем Яир, явно был одержим навязчивым стремлением к насилию. Подобно Раввину писал он в одной из своих поэм, который несет своим молитвенник в вельветовой сумке в синагогу, несуя свое священное ружье в храм. одних Одним из трех руководителей Лехи, сменивших убитого англичанами Штерна, стал Ицхак Шамир, позднее израильский премьер-министр. В январе 1944, когда победа союзников над нацистами стала очевидной, Эцель, руководимая Минахимом Бегиным, возобновила свою борьбу за изгнание англичан из эры Цисраэля. Эцель не практиковала террор против гражданских лиц и ограничивалась нападением на британских офицеров. Бегин особенно болезненно воспринимал безразличие англичан к судьбе евреев. Когда англичане ввели публичную порку схваченных членов Эцель, Бегин отдал распоряжение похищать британских солдат и подвергать их такой же порке, что быстро прекратило подобные акции британцев. Однако англичане иногда казнили захваченных членов Эцеля, даже если им не предъявлялось обвинение в убийстве. В 1947-м, в последнем году британского господства Варец-Исраиль, было повешено семь евреев. Однажды, когда англичане собирались казнить трех активистов Эцеля, члены этой организации взяли заложниками двух английских сержантов, И объявили, что они будут повешены в отместку. Однако британское правительство не отказалось от проведения приведения приговора в исполнение. И заложники, взятые Эцелем, также были повешены. По иронии судьбы, мать одного из казненных английских военнослужащих была еврейкой. Казнь двух сержантов не только вызвала в Британии бурю негодования. Английский еврей рассказывал мне, что в день казни сержантов его избили в школе. А в провоцировании драки директор обвинил его самого, но и деморализовала ее, сыграв существенную роль в решении Британии отказаться от своего мандата на эрец -э исраэль Самый известный террористический акт Эцеля – взрыв в 1946 году в Иерусалимском отеле «Кинг-Дэвид» «Царь Давид», в одном из крыльев которого помещался штаб-квартира британской администрации в Эрес-Исраэль. -э Члены Эцеля поместили взрывчатку большой молочный бидон и оставили ее в отеле. Затем позвонили туда и предложили эвакуировать из здания людей. Британские официальные лица сочли звонок розыгрышам и не придали ему значения. Через несколько минут бомба взорвалась. Было разрушено все крыло отеля, погибло около 90 человек. Организация Агана была создана в 1920 для защиты жизни и имущества евреев от нападения арабов противоположность эцелю эта организация терпимее относилась к англичанам и выступала против террора главной задачей своей деятельности как она считала создание еврейской армии в 1930-х годах члены аганы среди них был и мужшадаян получили с помощью английского офицера ч о у хорошую профессиональную подготовку британцы были столь встревожены про еврейской позиции винейта что отозвали его из цесрая В Второй мировой войны подготовленные англичанами члены Аганы сбрасывались на парашютах, в оккупированную нацистами Европу с целью освобождения заключенных и организации еврейского сопротивления. Самым известным из этих десантников стала Хана Сенаш, одна из семи парашютистов Аганы, казненных нацистами. Тысячи членов Аганы вступили в британскую армию, а позже служили в палестинской еврейской бригаде. После войны Агана сосредоточилась в на создание еврейской армии и на нелегальном ввозе еврейских репатриантов в Эрец-Исраэль. Известно, что к концу 1947-го Агана ввезла сюда около 90 тысяч таких нелегалов. Внутри Аганы существовала элитная боевая группа, называвшаяся Пальмах. Она объединяла наиболее радикальные элементы левого крыла израильского рабочего движения, а также самых лучших солдат. Иногда Агана сотрудничала с Эцель и Лехи. В, в антианглийских акциях, а в иных случаях резко отделяла себя от них, считая террор, даже направленный исключительно против британских солдат, а не гражданских лиц, противоречащим идеалам сионизм В ночь 31 октября на 1 ноября 1945 года совместные действия аганы Эцеля и Лехи позволили взорвать железнодорожные линии и мосты сразу в 153 местах. С провозглашением в 1948 году государство израиль агана прекратила существование став основой армии обороны израиля